Глава 21. Снег, потери и одиночество. Следующие два дня я ходила как на иголках. Вроде делала какие-то государственные дела, причём крайне важные. Разогнала нескольких министров по Совету Миры, утвердила назначение новых командующих и прочее и прочее, но головой частично была не в своей стране, а по ту сторону границы. Это позволяло мне не думать о Марко, который так больше и не появился с тех пор. Газеты с материалом Риты вышли уже на следующие сутки. В имперских изданиях статья попала на передовицу, но под псевдонимом автора — графиня М. Как Рита этого добилась, я понятия не имела, но оставила себе заметку в памяти вознаградить её за такой подвиг. Однако общественное мнение было крайне инертным. Тверь — это непривычный мне с детства мир глобально победившего интернета, когда любая новость уже через полдня устаревает так, что над репостящими её тормозами уже начинали посмеиваться. Здесь утренние газеты мужчины обсуждали с жёнами вечером, и только потом те начинали разносить молву по всему городу. В высшем свете Праги новость о том, что известная им аристократка Наста является действующей наследницей имперского престола, начали бурно обсуждать только на третий день, на большом балу некой княгини. Это значило, что и на передовой вряд ли узнали об этом раньше. Мне нужно было, чтобы эта информация любым путём дошла до Насты. Кто-то из её людей должен был рано или поздно появиться в Твери и, наконец, принести экземпляр газеты или хотя бы саму новость моей подруге. Я всё ждала хоть какую-то весточку от неё. И неожиданно её мне принёс Том. Он ворвался в мой кабинет без стука, практически пинками выпер из него министра финансов, повернулся и выпалил. «Надеюсь, у тебя есть полчаса. Наста ждёт нас». Ради такого я могла послать к чертям всё, что угодно. Том плеснул из моего графина воды в стакан, вытащил из кармана какую-то ракушку в качестве якоря, взял меня за руку и нырнул. Мы оказались на берегу ночного озера. Как ориентир неподалёку горел небольшой костерок. Ещё на подходе я узнала фигуру подруги. Она сидела на камне у воды и смотрела, как ветер играет с лунной дорожкой на озере. На ней была белоснежная форма имперского офицера. Золотистые палеты тускло сверкали в холодном лунном свете. Наверняка на них были какие-то звёзды, обозначающие чин но я совершенно не разбиралась в имперских знаках отличия. Том деликатно остался стоять поодаль, он-то с Настой уже поговорил. «Привет», — сказала я. «Привет», — кивнула подруга, не отрывая взгляда от воды. Я присела рядом с ней тоже лицом к озеру. Пару минут мы молчали. «Как я понимаю, ты получила мою газетную весточку?» — спросила я. «Да, и даже поняла, чьих рук дело. Передавай привет мире». «Передам. Как ты? Я ничего о тебе не слышала, уже целую вечность». «Я сама не знаю. Всё как во сне. Бои, задания, два покушения. Мне вот полковника недавно присвоили, слышала? У меня теперь две тысячи человек в подчинении, которые меня боготворят, и готовы за меня в огонь в воду». Один закрыл меня собой, когда убийца выхватил пистолет. Вчера мой солдат кинулся грудью на гранату, которая предназначалась мне. Всё это до сих пор не укладывается в голове. С другой стороны, я никогда так ясно не ощущала себя на своём месте. В качестве имперского вояки... «Я защищаю Родину!» Наста гордо вскинула голову. «Ничего, что это она первая напала, а не наоборот». Наста помолчала несколько секунд. Так и знала, что мы будем ссориться из-за этого. Больше всего я опасалась того, что в конце концов встречу тебя на поле боя по другую сторону окопов. Императрицы и королева в окопах. Смешно. Максимум, где мы можем оказаться друг против друга, так это за столом переговоров. И я уверена, что рано или поздно так и будет. Я ещё не императрица. У тебя уже очень мало шансов отвертеться, если будешь достаточно осторожна. У меня очень мало шансов выжить в этой мясорубке за власть. Я теперь каждую ночь просыпаюсь с криком. Всё время кажется, что ко мне опять убийца прокрался. Больше не будет убийц. Для того я и напечатала статью. Покушение на выскочку, который покровительствует граф Аболенский, и на единственную наследницу престола — это далеко не одно и то же. Наста молчала. Подняла камешек и кинула на середину реки. «Ты предлагаешь мне заявиться во дворец и потребовать корону? Не сейчас. Погоди несколько дней. Новости должны дойти до самых низов и до солдат на фронте. Зачем тебе это? Ведь если в империи не останется наследников, будет полный хаос, и ты легко победишь в войне». Когда я узнала о том, что написали газеты, то подумала, что таков твой план. У меня нет цели победить. Мне удалось удивить Насту. Она всё-таки повернулась и внимательно на меня посмотрела. «А чего ты тогда добиваешься?» Ты меня уже спрашивала, помнишь? Говорила, что я должна определиться с целью. Я ещё не знаю, чего хочу, но уже точно понимаю, чего не хочу. Не хочу превратиться в идеал мрака бороться за идеи, наплевав на людей. Я жутко корила себя, потому что думала, что моё появление в Праге спровоцировало столько бед и страданий. Но теперь я думаю, что слишком много возомнила о себе, и я тут вообще ни при чём. Мы с тобой до сих пор не более чем пешки, которыми ходят большие игроки. Но в наших силах стать чем-то большим, тем, с чем хотя бы начнут считаться. И я своё влияние хочу употребить на то, чтобы не мои друзья, Ни другие не страдали от той бури, что разворачивается вокруг нас. То есть за всё хорошее и против всего плохого? Достойно, но банально ничего не говорит о том, что конкретно ты намерена делать. Остановить войну. Договориться с Империей о восстановлении границ на старом месте и заключить мир. Конечно, не буду скрывать, я бы предпочла видеть с той стороны стола тебя. И не только потому, что так будет проще договориться. «Ну и потому, что твоя судьба мне не небезразлична. На престоле ты будешь в большей безопасности, чем сейчас». «Ты опять забыла спросить меня, хочу ли я корону?» «А меня многие спрашивали?» Я не выдержала и повысила голос. «Да у тебя рот до ушей был, когда тебя королевой объявили!» Громко возмутилась Наста. «Ты не понимаешь, что нужно забыть про себя, про свои амбиции и желания?» потому что на кону стоит нечто большее. А чего тогда ты хочешь? Ходить в атаке на вчерашних коллег и соседей во главе пары тысяч головорезов — это предел твоих мечтаний. Может, и так. Я впервые чувствую себя свободной. Делаю то, что хочу, а не то, что требуют другие. А ты обрекаешь меня на новые оковы, от которых я уже не избавлюсь до конца жизни! — крикнула Наста. — Что? — спросил неожиданно подошедший Том. «У тебя есть реальная возможность окончить войну, а ты отказываешься». «Я-то думал, что ты живёшь в окружении кучи солдат и офицеров от безысходности и потому что боишься за свою жизнь, а тебе это просто нравится». Настя испуганно обернулась. «Я не это имела в виду, но я же всё слышал». «Вы обе говорили так громко, что проигнорировать уже было невозможно». «Ты сейчас была предельно искренней. Я... я в шоке. Ты же желаешь смерти всем нам, Нику и Кате, что сейчас на фронте в королевских войсках. Таи, которая записалась медсестрой на фронт. Она же может эвакуировать раненых, просто ныряя с ними по якорю сразу в госпиталь. Это всё бывшие коллеги, с которыми ты праздновала дни рождения и плакала на похоронах не вернувшихся с заданий ныряльщиков». «Они что, для тебя теперь враги?» «Том, всё не так, всё сложно. Тут у меня тоже друзья!» Со слезами на глазах начала была Наста, но Том её прервал. «Я рад, что у тебя теперь много новых друзей. Вероятно, старым рядом с тобой больше места нет». Подчёркнуто официально произнёс он. «Александра, я намерен покинуть это место. Так как я привёл вас сюда...» «Вынужден спросить, останется ли, Ваше Величество, для ведения дальнейших переговоров или нырнёт обратно вместе со мной». «Том, не дури!» — вздохнула я, глядя на испуганную Насту, которая всё никак не могла подобрать слов. Том стоял, высоко задрав дрожащий подбородок. Он нервно снял и протёр очки, вернул их на нос и выжидательно и даже с некоторым вызовом взглянул на меня. «Подожди меня, пожалуйста!» сказала я. Тон кивнул, отошёл подальше и встал в горделивую позу, скрестив руки на груди. Что же я наделала? прошептала Наста. Ты запуталась. Можно я дам тебе тот же самый совет, что и ты мне недавно. Пойми, чего ты хочешь. Сейчас ты просто бежишь от всего, но так можно убежать слишком далеко, туда, где уже никого не останется рядом. Подумай об этом. Мне действительно пора. Ты в самом деле больше не можешь нырять, как сказал Том. Я кивнула. И это надолго. Помнишь, когда за тобой ухаживал какой-то фанфарон? Я успокаивала тебя тем, что мы никогда не сможем быть в близких отношениях с простыми людьми. Да, ты говорила, что мы для них как ангелы, и они никогда не смирятся с этим. Но ведь, Том, я потеряла свои крылья навсегда. Мы с тобой теперь в разных расах, и я буду из последних сил заботиться о том мире, в котором оказалась. Не о королевстве, не об империи, обо всех сразу. Надеюсь, что мы скоро увидимся. А сейчас я пойду. Прости. Я встала с камня и пошла к дому. Я летела по городу, широко раскинув руки. Морозный ветер обдувал щёки, играл смешным помпоном на нелепой шапке, которую я надела для маскировки. Иначе развивающиеся рыжие волосы королевы мог опознать любой прохожий. Электрический бицикл Виктора нёсся по Праге с сумасшедшей для местных мобилей скоростью. Здесь считали, что такие устройства приобретают себе лишь безумцы до да самоубийцы. Хотя что такое для авиатора жалкие 80 км/ч если его самолёт носится в пять раз быстрее. Виктор настаивал, чтобы я держалась за него, но где я и где безопасность? Как говорил Марко, я же девушка, никогда не использующая тормоза. Приподнялась сиденье, раскинула руки, запрокинула голову и ловила ощущение полёта, стараясь забыть обо всём на свете. Даже мысли о Марко не могли мне испортить настроение. Настроение послать всё подальше и просто радоваться моменту, полёту, ощущению свободы. К чёрту Марка и его дурацкую ревность в вкупе с вечной озабоченностью правильности выбранного мной пути. К чёрту Насту с её заморочками насчёт личной свободы. К чёрту Королевство, Империю, войну и всё остальное. Пусть это всё останется за спиной. Впереди только тёмное ночное небо, ветер в ушах, скорость и бессмысленная радость. Говорят, для того, чтобы прийти в себя и обрести внутреннее равновесие, многие люди используют медитацию. В таком случае вот она, моя медитация. нестись быстрее всех, отбросив мысли о проблемах, ловить моменты абсолютного счастья. Виктор меня понимал. Он не настаивал на продолжении свидания и не лез поцелуями. Посмотрел на мои счастливые глаза, рассмеялся. Коснулся рукой моих волос, поправив выбившуюся из-под шапки прядь. «Я рад, что подарил тебе этот вечер. Видела бы ты себя со стороны, ты сейчас просто светишься. Мы в конец посадили батарею, но, похоже, зарядили тебя. Надеюсь, ты ещё долго не растеряешь этот блеск в глазах». Улыбнулся он и вручную покатил разряженный бицикл в гараж. Он был просто идеальным. Как жаль, что я его не люблю. А это решило бы разом кучу проблем. Но в этот момент он был единственным, кто не позволял моему сердцу покрыться коркой льда от мысли, что я растеряла всех друзей и опять осталась одна. На следующий день я отправилась в госпиталь. Нужно было чем-то занять время, пока я ожидала новостей с той стороны границы. На этот раз среди раненых царило совсем другое настроение — Отчаянье и страх уступили место мрачной озлобленности и уверенности в победе. Они больше не толкали бравурных речей, но и не причитали о превосходстве врага. Бойцы были немногословны, отвечали коротко и чётко. «Да, бьём врага. Да, вылечусь, пойду обратно на фронт. Ранила, но не повезло, залечат». Я уже выходила из палаты, когда в коридоре возникла Тая, прежняя подчинённая Миры, и оперативница Треста, та, что, по словам Тома, ушла на фронт медсестрой. На её хрупких плечах действительно висел раненый офицер. «Срочно! Нужна кровь!» — крикнула она. К ней тут же подлетели санитары, подхватили бойца, уложили на каталку. Подбежал врач, повернул к себе шеврон на рукаве, поморщился и приказал санитарам. «Первое отрицательное — нужен донор, у нас такой нет. Идите по палатам, проверьте!» Тая увидела меня, робко улыбнулась и неуверенно махнула рукой. Даже бывшие коллеги по тресту испытывали неловкость при общении после того, как я стала королевой. Я улыбнулась и помахала ей в ответ. Тая, в отличие от меня, занималась настоящим полезным делом. Очень хотелось ей, да и вообще медикам, хоть в чём-то помочь. «Рыжая, а у меня-то какая группа крови?» Только сейчас поняла, что ни разу не сдавала анализ. Вдруг первая отрицательная. Мало того, что это успокоило бы мою совесть, но к тому же могло получиться очень символичным и эффектным. Королева жертвует кровь раненому лейтенанту. Боюсь, я не могу ответить. То есть как? Мне казалось, что ты как-то анализировала процент алкоголя в моей крови. Значит, умела что-то такое. Удивилась я. Я отошла подальше от людей, чтобы те не заметили мои чудачества, как я болтаю сама с собой. Я могу вывести тебе полный клинический анализ, но у тебя просто нет антигенов и агглютининов, которые необходимы для идентификации группы крови. Поясни, я что-то по-прежнему не понимаю. У всех людей должна быть группа крови. Дорогая, во-первых, напомню, что ты вовсе не обязана говорить вслух. На тебя уже медсёстры косятся. Можешь задавать вопросы мысленно, я и так услышу. Во-вторых, тебе стоит выйти из госпиталя или найти укромное место, прежде чем я продолжу». «Ты меня пугаешь». Я огляделась, увидела сестринскую и быстро прошла туда. Внутри пара медсестричек сидели на большом диване и попивали чаёк. «Освободите помещение для королевы на 15 минут». Нагло приказала я, и они тут же испарились. Я села на диван. «Говори». «Подготовить морально к этому не получится, так что скажу в лоб. Ты не совсем человек. Теперь, когда я окончательно поселилась внутри твоего тела, это очевидно. У тебя ненормальный пульс, о чём ты уже слышала во время пыток. Это не прибор барахлил». Я и сейчас ощущаю двойные удары. У тебя нет группы крови, а твой иммунитет строится совсем на другом принципе. Генетически ты, конечно, близка к Homo sapiens настолько, что можешь иметь потомство от обычного человека. Я бы сказала, что ты являешься представителем какой-то особой расы, о которой я пока не нашла ни одного упоминания в научной литературе». Я сидела и молчала, тупо глядя на стену перед собой. Осознать это пока было невозможно. «А почему ты ничего мне не говорила раньше? Я получила полный доступ к твоей крови только недавно. Меня раньше удивлял твой двойной пульс, но я считала, что это эхо, возможно, происходит от особенности интерфейса на ухе». «Что значит двойной пульс?» У меня одно сердце бьётся в странном ритме, или у меня их два? Формально и физически одно, но в пульсе прослушивается два. И я не знаю, почему и за счёт чего возникает такой эффект. С отставанием на четверть секунды от удара сердца я всегда фиксирую второй толчок крови, который происходит по неизвестным мне причинам. Мысли путались в голове. Я сидела и тупо смотрела на падающие за окном снежинки. Надо же, я не человек. Мало того, что существо, появившееся ниоткуда и исчезнувшее в будущем в никуда, так ещё и не принадлежащее к роду людскому. Как я появилась в мире? Что я вообще такое? Где мои настоящие родители? Как я очутилась в Сумкина? Сплошные вопросы, на которые я никогда не получу ответов. Но теперь хотя бы мои странные способности, которые я, впрочем, уже потеряла, нашли странное, но логическое объяснение. Я не человек. Возникла из пустоты, растворюсь бесследно во времени, и весь мой путь пролегает во тьме неизвестности и в ледяном одиночестве. Я буду постоянно находить друзей, привязываться к ним и терять. Вся моя жизнь состояла и будет впредь состоять только из одних болезненных расставаний. Уж лучше тогда не привязываться никому вовсе.